Глава 24. Я нашла её в кабинете. Обессиленная лекарь сидела за своим столом, прикрыв глаза и не реагировала на мой зов. Мы с Вином переглянулись и одновременно приблизились к фее. Её кожа стала серой, крылышки бессильно опустились и померкли. Прекрасные золотые локоны будто выцвели. Да что же это творится? Мисс Еленгрот! я прикоснулась к щеке лекаря, Её ресницы трепетали, дыхание поверхностное и какое-то рваное, совсем плохо. Она выкачала из себя слишком много энергии, её источник может погаснуть. «Каэль?» фея открыла глаза и уставилась на меня мутным взглядом. Что ты здесь делаешь? Пришла проведать Габриэля, растерянно ответил ей. Ему совсем плохо. Я хотела, я думала, вы сможете ему помочь. Грустная улыбка чуть тронула красивые губы феечки. "Я бы хотела", с трудом проговорила она и закашлялась. "Если бы могла, я послала магического вестника в дворец, просила о помощи, но пока никого так и не прислали". Она огорчённо нахмурила лобик. "Я отдохну немного и попробую еще раз". Ее голос становился все тише. "Риан", я посмотрела на жениха, Пожалуйста, посмотри, как там Габриэль. Жених нахмурился и явно не торопился исполнять мою просьбу. Вот же в вырхов упрямец. Пожалуйста, вложила в это слово всю свою надежду. Ещё секунду огневик колебался, но потом кивнул и ушёл. А я не стала терять времени даром, всем своим существом ощущала, как уходят драгоценные мгновения. Где стоят укрепляющие снадобье, Спросила я лекаря, подходя к полкам сплошь заставленным склянками. Вторая полка слева, третий ряд, десятая снизу. прошелестела мисс Еленгрод. Курс целительства в академии проходил факультативно для всех факультетов, кроме самих будущих лекарей. Для них это было целью обучения. Их учили создавать всевозможные снадобья: зелья, дек옥ты, мази и порошки. Но базы данные нам на факультативе Оказалось достаточно для того, чтобы я сумела найти нужную бутылочку, развести необходимое количество капель в воде и дать выпить феечке. Как только она выпила лекарство, щечки у нее порозовели, в глазах проявилась ясность, но ведь этого явно недостаточно. Резерв все еще пуст. Как вы допустили подобное истощение? не удержалась я. Мисс Еленгрот прикрыла глаза, подумала немного и тихо призналась: Помнишь, ты ко мне приходила с ожогом? Как такое забудешь? Я кивнула. Тогда я тоже тебя лечила с помощью своей магии, продолжила лекарь. В какой-то момент я ощутила, что резерв почти пуст, а потом я отлично знала, что было потом. Я позволила своему второму дару проявиться и помочь фее меня излечить. Мой дар умножил силу феи и наполнил ее резерв. Только так возможно было исцелить магический ожог. Выходит, мисс Еленгрот решила, что её магия перешла на следующий уровень, и теперь она способна исцелять даже при пустом резерве. И в этом опять виновата я. Мисс Еленгрот. Я села напротив неё и взяла тонкие горячие руки в свои. Вы очень устали. Вы потратили слишком много энергии, чтобы спасти адепта. Но послушайте, вы ни в чём не виноваты. Габриэль ранила магическая щиткой. После такого ранения вообще чудо, что он до сих пор жив. Вы спасли ему жизнь. Он до сих пор дышит только благодаря вам. Сейчас подействовать надо бы, и вы сможете продолжить лечение. Пока я держала её за руки, старалась отпустить свою вторую силу и дать ей возможность наполнить резерв феи. Уже привычное покалывание на кончиках пальцев оповестило меня, что дар откликнулся и готов исполнить мою волю. Жар от кулона прокатился по телу чуть клохнул волосы спустился к сердцу и хлынул через мои ладони в руки мисс Еленгрод Фея судорожно вздохнула широко распахнула глаза и её фигура окутала золотистое сияние миг удар сердца ещё один у меня зашумело в ушах и внезапно потемнело в глазах я отпустила руки лекаря и откинулась на спинку стула опустив ресницы сейчас посижу немного и всё пройдёт Надо только дышать размеренно и глубоко. Лекарь поднялась, расправила крылышки, теперь они снова сияли серебром. Личико посветлело, глаза вновь стали похожи на горные озера. на щеках появился румянец, а губы вернули себе соблазнительную яркость. Феечка покрутилась вокруг своей оси, удивлённо рассматривая руки. Погладила себя по плечам, провела ладонью по шее и прошептала: "Невероятно, мой резерв восстановлен". Она посмотрела на меня и радостно улыбнулась. Источник просто сияет. Я улыбнулась ей в ответ. Вы делаете просто потрясающие снадобье, сказала, глядя на порхающую по кабинету феечку. Та собирала какие-то склянки, пересыпала порошки, доставала травы. После моих слов она обернулась и проговорила: "Спасибо". Я замерла. За то, что напоила вас вашим же снадобьем. Отшутилась я, а у самой сердце зашлось в сумасшедшем ритме, а затем ухнуло куда-то в пятки. И за это тоже хитро подмигнула мисс Сиелингрот. Видимо, на моём лице отразилась внутренняя паника, потому что феечка подлетела ко мне, заглянула в глаза и прошептала: "Не волнуйся, я никому не скажу". И я сразу поняла: не скажет. Это светлое и доброе создание никогда не выдаст чужую тайну. Теперь настала моя очередь говорить ей спасибо. Жаль только, что у меня вчера не было столько сил помочь магистру Норберту, печально сказала она. Имя ректора заставило меня встрепетнуться. Я вспомнила следы ожогов на его руках, а еще прямо перед глазами стоял бой Риана из загадочного чародея, управляющего ищейкой. Когда монстр напал на адепта, продолжила свой рассказ лекарь Наш ректор открыл портал и мигом оказался на месте. Если бы он не успел, Габриэли ждала бы страшная участь, но магическая тварь была не одна. С ней был её хозяин. Меня будто кипятком окатило. Хозяин? Это был не ректор. Меня захлестнула волна облегчения, а затем пришло чувство вины. Магистр Норберт сражался с ищейкой и её повелителем. Он пришёл на помощь своему адепту. Вот откуда ожоги. А я сразу заподозрила самое плохое. Именно ректор принёс сюда чуть живого некроманта, продолжала свой рассказ ничего не подозревающая фея. Мы вместе вливали в него жизненные силы, поддерживали в нём магию. Я хотела оказать помощь Кайлу, то есть магистру Норберту. Лекарь смущённо запнулась на имени главы академии. Но он не позволил мне, сказал, что всё потом, сначала нужно стабилизировать состояние Габриэля. А потом уже не осталось сил ни у него, ни у меня. Он так и ушёл с теми страшными ожогами. Он архимаг, должен быстро поправиться, тем более я дала ему мазь, но всё равно регенерация будет идти гораздо медленнее, чем если бы мы наложили целительские чары. Я потрясённо молчала. Сегодняшний день оказался для меня слишком насыщенным открытиями. Помоги мне отнести всё это в лазарет попросила лекарь, вручая мне сумку с уложенными в неё лекарствами, пора ставить нашего адепта на ноги. Она подмигнула мне, взяла ещё какие-то склянки, и мы направились к раненому. У двери нас ждал Ариан Вин. Он подпирал плечом стену, сложив руки на груди, и хмурился. Наше появление с мисс Еленгрот не придало парню радости. Между его бровей залегла маленькая складочка. Мне почему-то сразу захотелось дотронуться до неё, разгладить сглотнула и отвела взгляд. Это уже становится какой-то навязчивой идеей. Огневик шагнул ко мне, отобрал сумку и пронес ее в лазарет. Поставил на стол у кровати больного. При его появлении некромантка подскочила со своего места и зашипела на парня злой кошкой. Но увидев лекаря, тут же растеряла весь свой пыл и отступила. "Анастейша, чего ты так реагируешь?" удивилась фея. Риан и Каэль пришли помочь твоему брату брату. Ну, конечно. Только сейчас я увидела едва уловимое сходство между некромантами. Что смотришь? буркнула девушка, поймав на себе мой взгляд, пожала плечами в ответ. Что я могу ей ответить? Но девица уже была не до меня. Она повернулась к мисс Еленгрот. Ему стало хуже. В голосе некроманки прозвучали панические нотки. Вы поможете ему? Я сделаю всё, что от меня зависит. Серьёзно ответила лекарь. Риан, помоги повернуть его, а то он такой тяжёлый. Левитация отнимает много энергии, а мне нужно экономить магию для наполнения его тела жизненными силами. Его не нужно было просить дважды. Огневик шагнул к кровати, оттеснил недовольную Анастейшу, откинул одеяло и с лёгкостью перевернул Габриэля на бок. Повинуясь лёгкому движению руки феечки, бинты, опутывающие тело некроманта, рассыпались золотой пыльцой. Открывшиеся под ним раны повергли меня в шок. Рядом со мной застонала Настейша, и я её понимала и полностью разделяла эмоции девушки. На бледной коже багровили глубокие кровоточащие царапины. Обожжённые места, обугленные края раны казались просто несовместимыми с жизнью. Совсем, казалось, чудом, что парень ещё способен дышать. Какой ужас. Вспомнила вчерашний бой Риана с хозяином ищейки, и меня замутило. Эта тварь могла напасть на нас на территории академии. А если бы рядом не было жениха, покосилась на сосредоточенное лицо Вина и поняла, что просто не смогла бы жить, если бы с ним произошло нечто похожее. Мисс Еленгрот старательно намазывала раны некроманта мазью. Габриэль сдавленно стонал, но в себя так и не приходил. Я поняла, что сейчас просто потеряю сознание. На воздух. Мне срочно нужно на воздух.